Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия елика на небеси, горе, елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им. Горе вверху, низу внизу. По-русски. Не делай себе кумиров и никаких изображений того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в водах и под землею. Не поклоняйся и не служи им. Кумир – идол, фигура, сделанная из дерева, металла, глины, божок. Но кумиром, богом, может быть для суеверных все – огонь, солнце, дерево, животное, луна, вода и тому подобное в том числе и люди, как живые, так и умершие.